в п е ч а т л е н и е В сутрах мы находим замечательный пример. В о т ь м е человек держит горящий факел и чертит им в воздухе круг. У другого человека, стоящего чуть дальше, складывается впечатление, будто перед ним вращается огненное колесо. Но никакого колеса здесь нет, а есть лишь точки огня, сменяющие друг друга и создающие впечатление огненного колеса. Этот пример показывает иллюзорность устойчивой личности и постоянства. Огненное колесо только кажется нам; на самом деле оно не может существовать, и его нельзя считать подлинной действительностью. Проанализировав огненный круг, вы поймете, что существуют миллионы вспышек, быстро сменяющих друг друга по круговой траектории, создавая видимость колеса. Снимая на видеокамеру чей-то танец, Мы делаем множество фотографий, пока этот человек танцует. Мы делаем множество фотоснимков, а затем проецируем череду кадров, от чего у нас создается впечатление безостановочного движения. Но на самом деле мы видим бесчисленные неподвижные фотографии, сменяющие друг друга. Когда мы смотрим на кого-то, нам кажется, что перед нами постоянная самость или личность. Мы полагаем, что сегодня утром я узнал эту личность, и сегодня вечером, когда я посмотрю на него, то узнаю ту же самую личность. Если я поеду куда-то и вернусь по прошествии десяти лет, то также узнаю ту же самую личность. Это заблуждение. В сутрах записана очень забавная история. Одна женщина оставила соседке бедон молока, попросив ее. Храни его, пожалуйста, у себя. Я вернусь дня через два или три. Холодильника у соседки не было, поэтому молоко свернулось и превратилось в сыр. По возвращении женщина спросила: "Где мое молоко? Я оставила тебе молоко, а не сыр. Значит, это не мое молоко." Будда сказал, что эта женщина не понимала, что в мире все непостоянно. Молоко превратится в сметану или сыр. Если вы поддержите его несколько дней, этой женщине нужно было молоко пятидневной давности, и она отказывалась принять сыр. На ваш взгляд, молоко то же самое, что и сыр, или нечто отличное от него? Они не одинаковые, не разные. Но молоку требуется несколько дней, чтобы стать сыром. Если мы интуитивно постигаем непостоянство, то можем понять истину о вселенной и всех явлениях, подлинную природу того, что не бывает ни тем же самым, ни другим. Мы предполагаем, что вещи остаются теми же самыми, но в действительности ничто не остается прежним в два последовательных момента. Поэтому представление об устойчивой личности также иллюзорно. Это понятие невозможно применить к действительности. Существует поток проявления, это так, и вы можете присвоить ему название, как реке Миссисипи. Несмотря на устойчивость своего названия, река изменяется. Вам кажется, будто река все время остается неизменной перед вами, и все же вода в ней не остается прежней даже через секунду. Философы говорят, что невозможно дважды войти в одну и ту же реку. И такую истину о природе непостоянства утверждал не только Будда, но и Конфуций, Гераклит, а также многие другие мудрые люди, умевшие постигать глубинную суть природы реальности.